и он, сутуль в плечи, ушел. Тут же появился важный, как индюк, Перси. «Прекрасно!» — воскликнул он, потирая руки. «Что, Рон, вы уже с Виктором Крамом друзья? Это и была наша цель — создать международное содружество волшебников!» К огорчению Гарри Перси сел рядом на свободный стул, стол судей опустел, Дамблдор танцевал с профессором травологии, миссис Стебль, Люда Бэггман с Смагонегал, мадам Максим с Хагридом носились в бешеном вальсе по всему залу, грозя сбить с ног пары, танцующие в опасной с ними близости. Не танцевал один Каркаров. Он вообще куда-то исчез. Очередной танец кончился, и все снова захлопали в ладоши. Людо Бегман поцеловал в руку Макгонагал и пошел к столу. И тут его настигли близнецы Фред и Джордж. Что это они себе позволяют? Нахмурился Перси, подозрительно глядя на братьев. Но как они смеют приставать к министерским работникам? Никакой почтительности. Впрочем, Бегман скоро избавился от близнецов. Увидел Гарри, махнул рукой и подошел. — Надеюсь, мои братья не успели вам надоесть, мистер Бэгмен?" без промедления спросил Перси. — Что? — О, нет, нисколько. Они более подробно рассказали мне о фальшивых волшебных палочках. Они ведь такие выдумщики, и спросили, будет ли на них спрос. Я пообещал свести их с моими знакомыми в фирме Зонко. Перси очень расстроился. «Приедет домой, сразу побежит жаловаться мамочке», — подумал Гарри. «Похоже, у Фреда с Джорджем грандиозные планы, раз они решили через магазины продавать свои безделки с подвохом». Бегмен, повернувшись к Гарри, открыл было рот, но Персия опередил его. «А как, по-вашему, проходит турнир, мистер Бегмен? У нас в отделе все довольны. Правда, небольшая оплошность с кубком огня». Он поглядел на Гарри. — Но затем все пошло как по маслу. — Да, конечно, — сияя подтвердил Бегман. — Все получили огромное удовольствие. Жаль, старина Барти не приехал. Как он поживает? Я не сомневаюсь, мистер Крауч поправится в самое ближайшее время. С важностью заверил Перси. Я так счастлив, что смог взять на себя его ношу, ведь мы не только посещаем балы, Перси рассмеялся с нарочитой деланностью. <смех> Столько всяких дел накопилось в его отсутствие. Вы ведь слышали, али Башира поймали на контрабандном ввозе ковров-самолетов. Сейчас ведем трудные переговоры с трансильванцами, настаиваем, чтобы они подписали международный запрет дуэлей. У меня в начале года была встреча с главой их отдела по международному сотрудничеству. Пойдем погуляем. — шепнул Рон Гарри, — подальше от Перси. И под предлогом, что хотят выпить чего-нибудь еще, друзья, встали, по краю зала обошли танцующих и вышли в холл. Парадные двери были распахнуты настежь. в розовом саду мерцали, порхая с куста на куст, крохотные феи. Мальчики спустились по лестнице и очутились в гроте, полном цветущих розовых кустов. Между ними бежали извилистые дорожки, мощенные цветной плиткой. Над кустами выселись каменные статуи. Где-то плескалась вода, должно быть фонтан. Здесь и там на резных скамьях сидели ученики, отдыхая от танцев. Гарри с Роном пошли вглубь сада и скоро услыхали знакомый ненавистный голос. Не вижу, Игорь, никаких причин для беспокойства. Ну как ты можешь, Северус, закрывать глаза на происходящее? С явной тревогой возразил Каркаров, понизив голос, вдруг кто подслушает. Тучи сгущаются все последние месяцы, и меня не стану скрывать, это очень тревожит. Ну тогда беги, посоветовал Снег. Беги, я уж как-нибудь объясню твое бегство что до меня я остаюсь в Хогвартсе. Голоса слышались все ближе, и скоро из-за поворота появились их обладатели. Снег с каким-то особым озлоблением раздвигал кусты волшебной палочки. оттуда с испуганными возгласами то и дело выскакивали темные фигурки, а Снег так и сыпал наказание. Мимо него прошмыгнула девочка. — Минус десять очков, пуфендую, Фасет. Проскрипел он. «Минус десять и когтя в рану, Следом за девочкой из кустов выскочил мальчик. «А вы что тут делаете?» — заметил Снег Впереди Гарри с Роном. Каркаров, явно недовольный такой встречей, нервно схватил кончик козлиной бородки и стал накручивать ее на палец. «Просто гуляй!» — кратко ответил Рон. «Правилами не запрещено». «Ну и продолжайте гулять!» Рыкнул снег и вихрем пронесся мимо, только мелькнула за спиной, как надутая ветром черная мантия. Каркаров не отставал, а Рон с Гарри пошли дальше. — Что так могло встревожить Каркарова? — тихо спросил Рон. — Из каких это пор они со снегом на «ты»? — Да еще называют друг друга по имени. Друзья дошли до большого каменного оленя, за которым искрылись струи мощного фонтана. На скамье у самой воды сидели две огромные фигуры, любуясь лунными бликами. — Я, как вас увидел, сразу все понял. Раздался почему-то охрипший голос Хагрида. Гарри и Рон замерли. В такие минуты лучше, наверное, людям не мешать. Гарри оглянулся и увидел сзади за кустом флер Делакур с Роджером Дэвисом. Он хлопнул Рона по плечу и кивнул в их сторону. Можно вернуться назад и незаметно прошмыгнуть мимо. Они были слишком заняты друг другом. Но при виде флер... У рона от страха расширились глаза, он бешено замотал головой и потащил Гарри дальше, в тень кустов и оленя. — Что вы поняли, Хагрид? — промурлыкала басом мадам Максим. — Ой, как же быть! Хагриду только свидетелей не хватало. Не хотел бы Гарри быть сейчас на его месте. Лучше всего заткнуть уши и громко замечать какую-нибудь мелодию. Но это невозможно. По спине каменного оленя полз жук. Гарри принялся разглядывать его, но жук был неинтересный, и он невольно слышал каждое слово тайной беседы друга. Понял, что мы с вами одинакие. У вас кто? Отец? Альмать? Я не понимаю вас, Хагрид. У меня мать. Может, самая последняя в Англии. Я ее и не помню толком. Она нас бросила. Мне и трех годков не было. Да и какая из нее мамка! Не выход обычаи. Что с ней сталось, не знаю. Может, давно померла. Мадам Максим молчала. Гарри, сам того не желая, оторвал взгляд от жука и прислушался. Хагрид никогда не рассказывал им о своем детстве. Как она ушла, отец долго убивался. Крохотный был такой. Я его в шесть лет на комод сажал, коли надоест шибко. Очень налюбил его смешить. Хагрид замолчал. Мадам Максим сидела, не шелохнувшись, и молча глядела на серебристые струи фонтана. «Отец, конечно, меня растил» а потом взял и помер. Только я в школу пошел. И мне уж тут все самому пришлось. Дамблдор, однако, помог. Он всегда был такой добрый. Хагрид вынул из кармана огромный шелковый в крапинку платок и громко вусмархался. Что это я все о себе? Мне про вас интересно. Вы-то по матери, по отцу... Мадам Максим вдруг поднялась и сказала, — здесь холодно. Но какой бы холодной ни была погода, голос ее звучал еще холоднее, — пора идти в замок. — В замок? Вы посидите еще. Я никогда не встречал других, как я. — Других каких? — ледяным тоном спросила мадам Максим. «Промолчи, Хагрид, не отвечай!» — молил Бога Гарри. Он стоял в тени, стиснув зубы, и надеялся, что Хагрид не ответит.